Вместо эпилога. И теперь, в годовщину той великой победы и одновременно великой октябрьской социалистической революции, не могу не вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни не только ради свободы и независимости нашей прекрасной Родины, но и ради самой жизни на земле. Среди них был и мой прадед Кирилл, Легитенант Малышев Константин Иванович, лётчик-истребитель. Сведения о нём почти не сохранилось. Было лишь семейное предание, будто бы он мало того, что был ведомым самого Георгия Жидова, тогда ещё старшего лейтенанта, но ещё и прикрывал его в том самом всемирно известном и знаменитом воздушном бою, съёмки которого недавно так замечательно отреставрировали на компьютерах, вернув даже цвет. Однако в прошлом году, на 70-летие начала той войны, вдруг выяснилось, что это чистая правда. Прадеда наградили орденом Великой Отечественной войны, сразу, первой степени, разумеется, посмертно. И мы всей семьей ездили в Албанию, где на авиабазе Ринос, что неподалеку от Тираны, Дислоцирован бывший его 123-й, а ныне 7-й гвардейский истребительный полк. И теперь орден прадеда висит в музее славы полка, рядом с той самой первой золотой звездой его командира. Так решил отец. Впервые я увидел там фотографию прадеда, поскольку у нас в семье почему-то такое не сохранилось. Оказалось, я очень похож на него. И еще бабушка рассказывала, как в этот же самый день, 22 июня, долгие годы приходили к нам его боевые друзья. От одного из них стало даже известно, что прадед мой был довольно близко знаком с самим маршалом Победы, Георгием Константиновичем Жуковым. Эх, если бы он только смог предотвратить ту нелепую рану! что помешало величайшему из стратегов самостоятельно притворить в жизнь свой гениальный план, того заблаговременно продуманного и тщательно подготовленного им первого контрудара. Кто знает, может быть тогда та страшная война закончилась бы не 7 ноября 44 года, а, допустим, на год раньше. И погибло бы не восемь миллионов советских людей, а значительно меньше, и Франция была бы вся советской. Но, увы, шальной осколок во время бомбежки и вопиющая некомпетентность в альянсе с прямым предательством за считанные дни превратили блистательную победу в тяжелейшее поражение. Как с присущей ему гениальностью отметил наш великий вождь, генеральный секретарь ЦК КПСС Владимир Владимирович Путин в своем историческом отчетном докладе к 32-му съезду КПСС. Это были страшные дни, когда, казалось, еще немного, и все будет кончено. Но советский народ, сплотившись под мудрым руководством Коммунистической партии и лично товарища Сталина, продемонстрировал всему миру что свободный человек труда воистину непобедим. Клянусь быть достойным памяти наших дедов и прадедов, отдав все силы процветанию нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И если империалисты когда-нибудь снова... Отрывок из сочинения ученика шестого класса 905-й средней школы Города Москвы. Малышева Константина Ивановича. 2012 год. Конец книги читал Сергей Ларионов.